Глава 27. Гость. Утром меня будет шум. Кто-то не просто ходит возле нашей палатки, но и, похоже, копается в наших вещах. Лео тоже это слышит. Его карамельные глаза за доли секунды превращаются из сонных в настороженные. Кто-то ворует нашу еду, Сообщаю ему шепотом свои соображения. Какую еще еду... Ту самую, из которой я вчера лепила тебе бутерброды. Ты что, оставила ее снаружи? Нет, сбегала, разложила по кухонным шкафчикам. Откуда мне было знать, что народ тут такой вороватый? Глаза у Лео становятся похожими на лунные кратеры. Но мне уже не до его сантиментов. Я бросаюсь открывать палатку, потому что красть мою еду – это преступление, которое не может оставаться безнаказанным. Как только мои ноги в носках оказываются снаружи, до меня доходит, почему Лео так злобно заорал «Стой!». Передо мной черная шапка с маленькими глазами и мокрым носом. Шапка размером с меня не теряется, опускается на все четыре медвежьи лапы и направляется прямиком ко мне. Скажу честно, я не готова к такой конфронтации. «Жизнь меня еще не подвергала таким испытаниям, опыта у меня нет, но есть обостренные улицы и до предела инстинкт выживания, и я уже лихорадочно шарю глазами по залитой солнцем траве в поисках топорика, который, возможно, Лео бросил снаружи, но его нигде нет, его нигде не видно». Внезапно одним рывком меня затягивает внутрь палатки, причем с такой силой и скоростью, что я вначале утыкаюсь лицом в ее стенку, затем всем телом стекаю на матрас. В это же самое время в уши начинают рваться женские крики. Кто-то голосом Лео говорит «Иди, иди отсюда, иди в лес, домой иди». Когда мне удается выбраться из-под матраса, Почти намертво прижавшего меня вверх тормашками к натянутой ткани палатки. Во всем кэмп-сайте уже царит настоящее вакханалия. Соседнее место, откуда я вчера вечером утащила новый стол, уже занято двумя домами на колесах с откидными навесами. Женщина в малиновых йога-штанах и ядовито-салатовой спортивной майке бежит к нам и что-то орет, но мне плевать, потому что Лео лежит на земле, и его глаза закрыты. Так сильно, как в это мгновение мне еще не было страшно. «Лео!» — зову его шепотом и опускаюсь на корточки. Мне бы хотелось звать его громче, но голоса совсем нет. Он открывает глаза, и я вместе со слезами выдыхаю. «Ты слышишь меня, Лео?» «Отлично слышу». Спокойствие в его тоне усмиряет и мою боль внутри. «Что он тебе сделал?» Ничего. В его руке все еще крепко зажат топорик, который я искала. Вероятно, Лео припрятал его в палатке и вооружился, прежде чем отшвырнуть меня в сторону. Ты убил его? Даже пальцем не тронул. А где он? Откуда мне знать? Домой, наверное, пошел. Лео с подозрением и даже с некоторым раздражением смотрит на мои ладони. Они уже хорошенько ощупали его руки и ноги, а теперь задрали футболку, чтобы легче было обследовать торс. И извини, сразу же отдергиваю их. Ты точно цел? Никаких сомнений. Но я же вижу, что лицо у него бледное. Губы побелели, а вокруг глаз проступили уже знакомые тени. Спина? Да. Это, наверное, из-за того, что ты так резко меня дернул. Соображаю слух. Таблетку или инъекцию? Инъекцию. Последнее он даже выговаривает с трудом. Его аптечка спрятана в нише возле водительского сидения. Тетка с соседней площадки продолжает орать, но мне некогда вслушиваться. Я мою руки прямо на месте из торчащей под земли трубы с краном для подключения трейлеров. Кажется, он даже относится не к нашей площадке, а к ее. Вы. «Понимаете, какую угрозу ваши действия представляют для окружающих? У меня в трейлере ребенок. Что, если бы он вышел без сопровождения взрослых?» «Пусть не выходит без взрослых», – отвечает на все ее вопли Ляо. «Как вы можете? Я пожалуюсь в администрацию». «Это уже наверняка кто-нибудь сделал. Мои руки трясутся». «Пока я набираю в шприц раствор из одной ампулы, затем в другой шприц из другой». У Лео уже выступил пот на лбу, и его ответы женщине становятся односложными. «А если бы здесь были ваши дети? Что если бы медведь навредил вашему ребенку?» «Слушайте». Лео закрывает глаза, пока я смазываю антисептиком вену на его руке. «Она просто не знала. Вот и все». «Что с вами?» «Кто с ним? Медведь поранил его?» Теперь соседка, кажется, паникует еще больше. Однако все мое внимание сосредоточено на введении иглы под нужным углом. Это не так просто, как кажется. И я всегда боюсь пробить вену. Самое сложное и самое для меня тяжелое в этой моей работе — рвать его кожу иглами и искать вены. Средство, которым мы снимаем его приступы, можно вводить и внутримышечно, но Лео никогда не соглашается. Во-первых, при внутривенном введении облегчение наступает быстрее, а во-вторых, и подозреваю, это главная причина, он просто не желает заголять свой зад. Так что мне приходится искать вены. К тому же с некоторых пор я ввожу ему два средства, и чтобы не колоть дважды, каждый раз исполняю акробатический номер, по очень быстрой замене одного шприца на другой, при остающейся в игле. По всем этим причинам мне сейчас совершенно не до внешнего мира, будь там хоть третья мировая. Я глажу левую ладонью по груди, пока мы ждем, чтобы лекарство подействовало. «Ну как? Не легче?» Спрашиваю его каждые 30 секунд. «Земля после дождя не только мокрая, но и холодная». И хотя я все-таки умудрилась подоткнуть под его спину спальник, лежать на ней опасно. Исходя из всего, что я теперь знаю о боли в неврологии, нам следует избегать любых воспалений. Земля слишком холодная, Лео. Хочешь полежать в машине? Опустим одно сиденье, тебе там будет тепло и удобно. Нужно подняться, хороший мой, очень нужно. После слов «хороший мой» Лео открывает глаза и смотрит на меня прямо и не моргая. Так долго, что мне даже становится не по себе. Я сразу начинаю жалеть о произнесенных словах, но ничего не поделать. Они уже вылетели из моего рта. «У меня в трейлере есть кровать с ортопедическим матрасом», предлагает соседка. Пока я колдовала над Лео, Она притихла, успокоилась и поняла, что у него проблемы со спиной. Заметила, наконец, его припаркованную рядом с палаткой коляску. «Давайте я помогу его перетащить», — с нажимом предлагает она. «И ему там будет удобнее, чем в машине». «Не нужно меня никуда перетаскивать», — оживает Лео и хмурится, глядя за мою спину. «Я тоже поворачиваюсь» потому что слышу голоса, их даже слишком много. В толпе людей сразу узнаю двух девушек-менеджеров, и на этот раз их лица еще злее и еще недовольнее. Воспитательная беседа в администрации длится около часа. Извините, повторяю уже в десятый за сегодня раз, и я не знала, что еду нельзя оставлять снаружи. По всей территории базы развешаны объявления с информацией об этом. «Это правда. У стойки администрации висит плакат с огромной надписью «Храните еду в вакуумных контейнерах», «Закрывайте в машине или в специальных хранилищах», «Выбрасывайте остатки только в специально оборудованные баки». «Помните, еда привлекает диких животных». «Мне долго грозят космическим штрафом, но я настаиваю на том, что допустила ошибку по неопытности» а не по халатности, и никогда больше ее не повторю. Скрипя сердцем и зубами, меня отпускают. На нашем слевом месте никого нет. По территории раскиданы пластиковые пакеты, контейнеры из-под яиц, овощей и фруктов, выпечки. Разломан переносной холодильник. Его белая крышка каким-то образом очутилась около машины, а сам он лежит совершенно пустой на боку, возле палатки. «Я еще держу себя в руках» пока собираю все это в большой пакет и сортирую подлежащий переработке пластик в соответствующие контейнеры напротив будки администрации. Я запрещаю себе любую слабость, пока перетаскиваю палатку вместе с матрасом на солнце, чтобы высохло, пока развешиваю на ветках елей нашу слева промокшую одежду. И все это время мягкий женственный голос на соседней площадке сообщает кому-то, что она... Вот уже год как разведена. Чувства умерли, сын живет с ней, а на выходных его забирает отец. Она чувствует себя безмерно одинокой и никому не нужной. Далее следуют подробности ее ежедневной рутины, признание в любви к хайкингу и путешествиям в Азию, любимые фильмы и музыка, забавные, по ее мнению, истории из жизни Нико, ее сына. Лео иногда комментирует ее рассказ словами «здорово», «круто» и «мне жаль». Я думаю, неужели его спине так уж необходимо лежать на ее ортопедическом матрасе? Лекарство уже должно было подействовать. «А эта девушка, вы пара?» Вдруг задает ему вопрос. «Нет», — отвечает голос Лео. «Оу». «Я изо всех сил напрягаю слух и даже прерываю уборку после медвежьего пира». Но Лео больше ничего не говорит. А вот соседка внезапно разливается перед ним откровенностью. Оказывается, ей изменял муж. Тот год он никак не мог найти работу. Каждый день забирал сына из школы и позволял ему поиграть на площадке. Мне это не показалось подозрительным. Артур всегда любил проводить время с сыном. Я ни о чем не задумывалась, даже когда Нико сказал, как хорошо, что мы с Тревисом дружим, и папа с мамой Тревиса тоже подружились. Потом у нас просто исчез секс. Он все говорил, что плохо себя чувствует, испытывает стресс из-за проблем с работой. Однажды я освободилась пораньше и решила поехать к ним на площадку. Это как раз было время, когда школа заканчивается. Они сидели на скамейке рядом, слишком близко. Я помню, как говорила себе, что это ничего не значит. Я придираюсь к мелочам, но где-то глубоко внутри уже тогда все поняла. Он сказал мне, что я отличный нотариус, но плохая жена. Я не поддержала его морально, когда он боролся с депрессией из-за работы, а вот Милли очень ему помогла. Потом оказалось, что все это время Милли тоже не работала. Они отводили утром детей в школу и до трех часов дня трахались. Потом забирали детей и расходились по домам. Я опускаюсь на холодную землю. На душе так паршиво, что даже наплевать на мокнущий зад. Иногда, очень редко. Случается такой момент, когда моя выдержка лопается, и весь позитив вытекает сквозь трещину. Хуже всего, что вместе с ним пропадает не только умение, но и желание видеть во всем хорошее. Мои схлипы мешают мне дышать. Я нервно тру щеки, но слез меньше не становится. Я просто разжимаю свои собственные клеммы, позволяя обидам, и разочарованием вырываться из моего горла и уходить в землю. Кто-то кладет мне на спину теплую ладонь. Клещей теперь можно не бояться. Я, конечно, мгновенно закругляюсь с истерикой. Что? Уточняю. Ну, так говорят. Если повстречал в лесу медведя, клещей можно уже не бояться. Хочешь, шутку расскажу? Про медведя. «Я не знаю, что и думать. Сижу, не дыша, но на шутку соглашаюсь. Давай». Туристам, планирующим отправиться в поход по местам, где водятся медведи, настоятельно рекомендуется иметь где-либо на одежде маленький колокольчик. Такие колокольчики своим звоном отпугивают всех медведей. Кроме того, необходимо внимательно смотреть на тропинку перед собой, чтобы вовремя увидеть помет медведей-гризли. Как отличить помет гризли от другого? Очень просто. Из их помета почти всегда торчит маленький колокольчик. Я в прямом смысле не знаю, как реагировать. У меня полнейшая дезориентация, поэтому ловлю себя на том, что улыбаюсь. Сейчас быстренько еще один. Переводит дыхание Лео. Просыпается женщина смотрит на дереве напротив ее окна сидит медведь испугалась она и звонит спасателям приехал мужик с бульдогом и говорит здравствуйте не волнуйтесь я профессионал ничего не бойтесь это моя собака ее зовут кефирчик вот вам ружье сейчас я залезу на дерево и испугну медведя он упадет вниз а там наш кефирчик хватает его за яйца и тащит в зоопарк понятно Вроде да, только я не пойму, зачем мне ружье. Если вместо медведя упаду я, пристрелите кефирчика. Что ты несешь? Спрашиваю и мури, чтобы не рассмеяться. Как что, радость? И пока я стараюсь спрятать тот факт, что эта пошлятина действительно меня смешит, Лео наклоняется и кладет вокруг меня руки. Обнимает вообще-то. «Очень неосторожно. «Прости меня. Ты тогда сказала, что умеешь ставить палатку, и я подумал, кемпинг не новость для тебя. Ты путешествуешь так в первый раз?» «Угу. Киваю. Ничего страшного не произошло. Ты просто не знала. А черный медведь редко причиняет вред людям. Он почти безопасен, а другие тут не водятся». В прошлом году все говорили о медведе, который ночью вытащил туриста из палатки и отгрыз ему ноги. Тот умер, конечно, только через три дня его нашли. И случилось это где? Где-то у нас, в Британской Колумбии, где водятся только черные медведи. Севернее и гризли есть, но они не имеют привычки приближаться к местам, где живут или бывают люди. Может, это гризли был? Они не уточняли, вздыхаю. А может, я просто не помню. Лео решает приобнять меня чуть покрепче. Это не очень удобное объятие. Он в своей коляске, я на земле. Но мои лоб и нос оказываются уткнутыми в его плечо. И это так приятно. Так наполняет безмятежностью, что все мои трещины затягиваются сами. Я прижимаюсь к нему всем лицом и ощущаю губами удар его сердца.